Алина Аркадия. «Свадьбы и разводы». «Все свадьбы похожи друг на друга, но все разводы интересны по-своему». Уилл Роджерс Глава первая. Олеся. «Это не свадьба, а тихий ужас. Вера, тише!» Шеплю на помощницу, опасаясь, что кто-то из гостей услышит. «Желание клиентов — закон». Мне плевать, какие запросы будут в прайсе, если за выполнение каждого пункта мне платят деньги. И тебе, кстати, тоже. Пусть хоть голыми идут к алтарю, если пожелают. Свадьба в неформальном стиле для меня не новость, ничего удивительного или ужасающего. Слишком мало Вера работает в этой сфере, чтобы понимать, она еще не видела ужасных свадеб с заказанным утиным стадом или ярко-желтым питоном, который оплетает невесту. Сегодняшняя пара молодожёнов движется к алтарю под готическую музыку, глядя друг на друга влюбленными глазами. Главное — все же чувства. А как они эти чувства выражают, исключительно их заморочки. Гости в черном, по условиям представленного дресс-кода, оформление в темных тонах, высокие канделябры, расставленные по периметру шатра, и громкая музыка — Черные розы, которые с немалыми усилиями были заказаны Мариной в большом количестве для украшения выездной церемонии в лесу. Именно этот лес и конкретное место указали молодожёны, сославшись на какую-то магическую и темную историю, связанную с этой поляной. «Регистратор в шоке», — продолжает Вера. «Верочка, Евгения Дмитриевна, 30 лет работает в ЗАГСе. Поверь, она такое видела, что ее сам дьявол не напугает». Как-нибудь за чашечкой кофе она поделится своим опытом. И в шоке будешь ты», — одергивая помощницу. «Не хватает только испорченной свадьбы и недовольных клиентов, которые услышат все комментарии девушки. Моя репутация безупречна. Ни одного негативного отзыва за пять лет работы в данной сфере. Исключительно благодарность растроганных пар». А вот родители офигевают тихий смешок обращает на себя внимание гостей которые сидят неподалеку выйди вон сижу сквозь зубы но отойди на сто метров от шатра выругайся проговори вслух все что ты планируешь сказать и вернись с закрытым ртом вперед толкаю веру в бок девушка послушно покидает место рядом со мной слишком молодая и несдержана чтобы совладать с собой Обмениваюсь взглядами с ведущей, которая наигранно закатывает глаза, всем видом показывая «А я же говорила!» «Аля говорила!» Вот только не так просто заменить Катю, которая работала со мной три года, пока на одной из свадеб не познакомилась с французом, укатив с ним в Европу через месяц. Проблематично найти человека, с которым мгновенно образуется прочная связь и понимание с полуслова. «Решено!» Перевожу веру в другую категорию и вновь озадачиваюсь вопросом правой руки. Не потянет девочка обязанностей, которые я мечтаю с ней разделить. Минимум — нахамит клиентам, высмеяв их запросы. Максимум — сорвет торжество, в которое вложено немало средств. Выгнала веру. Рядом появляется Марина, шепчет, едва слышно, не привлекая внимания. Да, ее словесный понос сейчас не к месту. Наша задача — чтобы торжество прошло по плану, и все остались довольны. «Я тебе сразу говорила, не потянет». «И Аля говорила», — подтрунивает декоратор, с удовольствием рассматривая плоды своей работы. «Потенциал есть. Развивать она его не желает. Это другой вопрос. Это пятая свадьба с ее участием. Предыдущие четыре прошли идеально. С ее помощью, кстати. Они были классическими, привычными для большинства. А вот на неформалах она завалилась. «Прощайся ты с этой верой» и начинаю искать помощника. Опять? Закатываю глаза, вспоминая, скольких отсекла на собеседовании. Казалось, Вера именно та, что заменит Катю. Но, увы. Представляю бесконечную вереницу девушек, желающих работать со мной, уверенных, что ничего сложного в организации свадьбы нет. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobu.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте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 «Самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. Аудиобу.орг. Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь». «Это Грей?» Марина указывает на огромного черного пса, в пасти которого зажата бархатная коробочка с кольцами. Он медленно шагает между рядами гостей прямо к установленной арке, где же них и невеста готовы обменяться клятвами. «Он самый!» Пришлось снова обратиться к Славе за помощью. Пес несет службу на таможне, ищет запрещенные вещества, но иногда становится участником свадеб. Я же не виновата, что они хотят именно черного и большого, напряженно наблюдаю за собакой, которая кажется совершенно спокойно. Грея не пугают толпа, громкие звуки и внимание. Есть поставленная задача, которую пес выполняет в совершенстве. Через минуту жених вынимает из пасти животного долгожданную коробочку, И доставщик колец удаляется к двоюродному брату, киваю славки, даю знак, что миссия окончена, и они могут покинуть мероприятие. Я была организатором больше сотни свадеб, но по-прежнему волнуюсь, когда двое обмениваются кольцами, соглашаясь на брак. В груди неприятно покалывает, но я гоню непрошенную тоску, в который раз убеждая саму себя, что все в прошлом и нужно двигаться дальше. Но как не реагировать на чужую счастливую свадьбу, если моя сорвалась. Парадокс. Устраивая торжества других, сделать идеальным собственное не смогла. После поцелуя Аля начинает, сигнализируя ведущей. Непривычный образ подруги умиляет. Идеально умеет подстраиваться под запросы клиентов. Именно поэтому сегодня Алла в черных кожаных шортах и топе, поверх которых накинута мелкая сетка, создающая образ платья. Короткие волосы, зачесанные назад, а черная помада делает пухлые губы притягательными. Моя работа почти окончена, и я лишь наблюдатель, контролирующий, чтобы каждый находился на своем месте. Вовремя выпроводив веру, избавила нас всех от возможных проблем с заказчиком. Неспешно прогуливаясь между рядами, стараясь оставаться незаметной. Внимание обращено на молодожёнов, которые скачут на танцполе под дикие вопли какого-то исполнителя. Нехотя к ним присоединяются гости, занимая пространство, и через несколько минут даже родители поддерживают детей, стараясь изобразить танец. К полуночи от непривычной музыки раскалывается голова. Надежда, что первый танец жених и невеста станцуют под нечто спокойное, не осуществилась еще на стадии подготовки торжества. Официанты снуют между столиками, Алла скачет вместе с молодыми под громкую музыку, а Кирилл лишь успевает принимать заказы от гостей на определенную композицию. Сегодня, как никогда, я желаю попасть в свою уютную квартиру, залезть в ароматную ванну и провести час в тишине. Лето — пора свадеб. Усталость берет верх, но я тут же напоминаю себе, сколько стоит моя работа. Приближение осени говорит мне, что скоро мероприятий станет не три в неделю, а два, а к зиме скатится до одного, сделав мой заработок в разы меньше. Молодожены не покидают торжество в двенадцать, как принято в большинстве случаев, а отрываются на полную катушку, подначивая гостей веселиться. Вот это я понимаю — сделать свадьбу для себя любимых и получать удовольствие от процесса. На моей памяти было немного пар, которые не гнались за привычным все как у всех», а настаивали «мы так хотим, потому что это наша свадьба». Вот и болотников сделали праздник для себя, не принимая во внимание общепринятые нормы. Завидую людям, способным двигаться против системы, удовлетворяя в первую очередь собственные потребности. И почему я не такая? Наплевала бы на мамина, что скажут люди, и до сих пор бы, наверное, была счастлива с Данилом в своей уютной двушке. Даже психолог мне сказала, что я слишком на него давила, принуждая к штампу в паспорте и желании надеть на безымянный палец кольцо. Какая-то непреодолимая потребность показать всем, что это мое официальное и зарегистрированное, хотя многих мужчин кольцо и даже наличие детей не останавливает от походов в известном направлении подальше от семьи в поисках разнообразия. Олесь! Меня кликает тихий голос, рядом переминается с ноги на ногу Вера, виновато опустив глаза. Я все обдумала и поняла, была не права. Впредь гарантирую быть сдержанной и вести себя профессионально, не высмеивая даже таких клиентов. «Всех вера. Всех клиентов. Всегда напоминай себе, экстремальный запрос равно двойная оплата, от которой ты получишь процент. Соответственно, тебе же лучше, чтобы клиенты были вот такими». Указываю на новоиспеченную ячейку общества, обнимающуюся на танцполе под восхищенные взгляды. «Я все поняла». «Предупреждаю, это был первый и последний раз. При повторном неуважении к клиентам сразу уволю». «Мольбы не помогут, извинений не приму. Все ясно?» «Да», — кивает подобно болванчику. «Твоя актуальная задача — напомнить грузчикам, что оформление должно быть собрано и увезено в город до пяти утра. Завтра я выхожу с десяти, ты с часу. Уйду, соответственно, пораньше, чтобы отоспаться после данного мероприятия. Вперед! Вера согласно кивает, ковыляя на шпильках, которые наполовину входят в землю при каждом шаге. У меня вопрос. Какой нормальный человек попрется в лес на 10-сантиметровых шпильках? За спиной появляются Алка и Марина. Вот мы, например, обувь подобрали по ситуации. Опускаю глаза, рассматривая три пары ног в балетках. Неопытная еще, Пожимаю плечами. Со временем научится таскать с собой несколько пар обуви на все случаи жизни, запасную одежду и тонну косметики. Ага, зеленая! подтверждает Алла. «Не будет из нее толка!» Маринка машет рукой и удаляется в сторону гостей. «О, народ разъезжается!» Осматриваясь, отмечая, что присутствующих стало на две трети меньше. «Как только невеста даст отмашку, собираемся!» Сборы затягиваются до четырех утра, контролируя ситуацию, успевая обратить внимание на каждую мелочь. В любом другом месте я могла бы оставить все на контроле у Веры, Но мы в 80 километрах от города с оборудованием, оформлением и мебелью, которые нужно вывести до рассвета. К шести добираюсь в квартиру. Валюсь с ног от усталости, голова раскалывается от громкой музыки и чрезмерного общения. Бросаю вещи у двери и топаю в ванну. Включаю воду, растворяю ароматную соль и наливаю бокал розового вина, чтобы через пять минут опуститься в расслабляющую пену. Откидываю голову на бортик, опуская с поводка все разрывающие мысли. Напротив очередной свадьбы мысленно ставлю зеленую галочку, записав в свое портфолио еще одно идеально организованное торжество. Две пары, присутствующие сегодня в качестве приглашенных, записались на консультацию в мое агентство, но внимание привлекли филатовы — спокойные, адекватные, состоятельные, задавали вопросы по существу. Предпочитаю работать с теми, кто четко прописывает, чего желает и как видит свой праздник. Легко, просто, без лишних нервов. Ну а такие попадаются нечасто, как правило, ограничиваясь скромным вечером с двадцатью приглашенными. Через пятнадцать минут, собравшись, прослушиваю голосовые от мамы, которая настойчиво пыталась дозвониться с утра, прекрасно зная, что у меня свадьба. Родной голос первые две минуты рассказывает о соседке, каких-то новых жильцах, делающих ремонт, и управдоме, с которым она опять вступила в конфликт, оставив самое важное напоследок. А еще Даниил приезжал со своей Леночкой. Все равно ведь узнаешь, Леська. Беременна Крылова, говорят, три месяца. Вот, отцом он станет. Только вот что-то будущий отец не очень счастлив. Или просто мне так показалось. Ты только не расстраивайся. «Восемь месяцев прошло, пора тебе уже забыть о несостоявшемся мужа и идти дальше. Ты сталкиваешься со множеством людей. Неужели никто ни разу не понравился?» «Не понравился», — кручу в пальцах бокал, возвращаясь в день своей свадьбы. «Мне кажется, ничто не сможет затмить этот день, когда я была раздавлена и унижена. К черту всех! И Даниила, и Крылову, и всех возможных, которые могут понравиться. «Ничего не хочу». Отставляю бокал, включаю спокойную музыку и закрываю глаза, чтобы тут же погрузиться в сон.